Глава пятая. Учение. В отличие от обычного подъема по тревоге, когда все солдаты знают заранее не только ночь, в которую состоится совершенно ненужное событие, но и примерное время, благодаря чему они успевают заранее встать, одеться и лечь уже в сапогах на свои койки. Для того... чтобы сразу же выбежать, как только роту поднимет дневальный. В ночь перед учениями случилось пренеприятнейшее обстоятельство. Никто заранее предупрежден не был. Четыре армейских грузовика подъехали к полянке и одновременно вдарили в клаксоны. Подгул импровизированной сирены Ретеранты поднимали громкими криками личный состав, нагнетая жопность ситуации. Все четыре взвода собирались в жуткой спешке и темноте. Если бы не уложенные рядом с койками форма и общевойсковые защитные комплекты, не избежать бы паники и полной неразберихи. Но армия, она на то и армия, безобразна. но единообразно и, по возможности, упорядочено. Каждый взвод забрался в свою машину, и колонна двинулась в район учений. Бодрые и совсем не пьяные, Стойла Хряков и Мартин глядели за ходом погрузки и делали пометки в блокнотах. Практически все четыре подразделения уложились в штатный норматив и были готовы к выдвижению. Отпустив машины с солдатами и вооружившись фонариками, тот Мартин и Стойла Хряков пошли осматривать опустевшие палатки. У немцев пара коек лежала на боку. Из общей одной тумбочки, которую могли себе позволить в полевых условиях солдаты, были выброшены на пол порнографические журналы. На этом проколы заканчивались. Отсутствие какого-либо снаряжения говорило о том, что Бундесвер забрал с собой все. У англичан наводили на грустные размышления два оставленных противогаза. Кому-то сегодня не хватит кислороду. Французы, как помнится, упаковались быстрее всех. А вот на полу Одиноко стоит чей-то армейский ботинок. Прискорбно. Зашли к русским. Один из двух рядов оказался полностью сдвинутым. «Поростаков!» — Стелла Хряков показал Мартину на явно видимый, даже не подмечать детали глазом маршрут. «Видно, что здоровый где-то бежал по койкам». где-то сносил возникающую на пути преграду. Последнее, что он разнес, была большая тумбочка с проломленной задней стенкой. Дыра аккурат подходила к ботинку 46-го размера. Из забытых вещей обнаружился один полный общевойсковой защитный комплект, а кто-то в ночи, не нашел собственный ремень, оставшийся лежать под кроватью. Под поваленными койками неожиданно что-то зашуршало. Комбат онемел и оцепенел, а тот Мартин пошел на шум и высветил поднимающегося с пола Валетова. — Ах ты, сучонок! — накинулся на него стойло Хряков. Валетов вытянул руки вперед, как бы защищаясь от возможного нападения. — Да они затоптали меня, сволочи! — Как? — Я нагнулся и стал искать зубную щетку. — Зачем? — Ну, умываться же надо с утра. С той лохряков, тяжело дыша заулыбался. — мы, конечно же, его подбросим. — Окей, окей, — улыбался Мартин. Делая пометки в блокноте. — Я вам помогу в дороге с переводом. — Молчи, рядовой. — Молчу, молчу, ой, молчу. Усевшись в ауди Стойла Хрякова, Два руководителя учений отправились за 120 километров На большое предприятие по производству удобрений. Фрол, развалившись на заднем сиденье, не внимал красотам утреннего пейзажа и кемарил. «Куда нас везут?» — бормотал недовольный Резинкин, все время пытаясь положить голову Простакова на плечо, и продолжил смотреть сны. «Отвали!» — толкал его здоровый. «Леха, ну куда мы едем?» — спросил чуть громче Витек. «Да откуда я знаю?» Леха норовил пристроиться поудобнее. — Я спать хочу, отвали, мне все равно. — Слушай, — продолжал тормошить Резинкин, — а ты противогаз взял? Леха спохватился и начал щупать у себя на поясе. — Да, взял, вот он висит. — Это хорошо, — соглашался с ним Резинкин. — И я взял. А вот фрол, он как, с противогазом? В кузове полумрак, не разглядеть толком. Фрол, ты с защитой или предпочитаешь экстремальный секс? В ответ тишина. Фрол, ты здесь? Леха не выдержал. Да заткнись ты, спит он, поди под лавкой, котяра. Витек... Продолжал бормотать до тех пор, пока Простоков не пригрозил ему запихать в рот его же собственную кепку. «Обойдемся без насилия», — повел себя весьма положительно резина и заткнулся. Через два часа взводники выстраивали свои подразделения напротив забора из бетонных плит. Солдаты... Лупая глазами, разглядывали огромный цех, возвышающийся на добрых пять этажей. Аудии со Стойлых Ряковым и Мартином уже ждала их на месте. Оба руководителя о чем-то беседовали с подъехавшим генералом Лычко. И получалось это у них весьма живо, так как он приехал не один, а с переводчицей. Простаков, выпрыгнув из кузова, увидел мелкого фрола, сидящего на своей защите и переводящего табачок. — Ты как это? — не понял Леха. Валетов поднялся. — Здоровый! — он тряс его за плечи. — Никогда не пытайся своей темной головой постичь чудо моего существования на земле. Резинкин подлетел сзади и отвесил валетову пендель. Подвел взвод, зараза. — Тихо, тихо! — фрол стал озираться по сторонам. — Зачем кричать? Со стороны шоссе послышался гул сирен, и вскоре десяток пожарных машин с включенными мигалками пронесся мимо медленно просыпающихся солдат. бекета ходил и осматривал каждого. На его счастье, противогазы были у всех, и он надеялся, что когда дойдет до дела, никто не выбежит из задымленного помещения со слезящимися глазами и легкими, разрывающимися от удушливого газа. Лычко поглядел на часы. — Началось. Через пятнадцать минут ваша рота... Должна будет взять под охрану въезд на предприятие. А основная часть займется эвакуацией людей из задымленного склада. Вы должны выносить пострадавших за территорию завода и разместить пункты первой помощи прямо около дороги. Ждите. Через несколько минут из Самары должны подъехать машины скорой помощи. — Так нам начинать эвакуацию или ждать машины? — не понял подполковник. — Эвакуацию начинайте немедленно. Помощь пострадавшим будете оказывать вплоть до того, пока не приедут врачи. — А если кому будет не надо помощь оказывать? Стоилохряков не слишком понимал ситуацию. «Все равно начинайте сейчас, и будете держать людей до приезда машин», — рявкнул генерал. Переводчица с такой же интонацией перевела все маркину Тот согласно закивал головой, и руководители учений поспешили отдать приказания лейтенантам.